Глава 55. Вскоре после возвращения Калеб появились новости и от Анри. Конечно, не напрямую. С тех пор, как он уехал в Нью-Йорк, мы не общались, а через прессу. Его имя попало на первую полосу местной газеты L'A République des Pyrénées. Наш соотечественник нашёл формулу идеальной обуви, гласил заголовок. Под заголовком Улыбающийся Анри показывал фотографу бежевый ботинок с серебристой подошвой. Он вернулся из Америки двумя годами ранее. С собой он привёз пару синовый ботинок, к которому приделал толстую подошву из разогретого на газовой горелке каучука. Отсюда и название марки Patagas. От французского слова сочетания Pat Ogas. Паста на газе. Выбросы газа на шахтах и последовавший за ними отказ от джутовых подошв позволили Анри выйти на рынок обуви для активного отдыха. Через несколько месяцев его модели уже были нарасхват. Их покупали все: от альпинистов до шахтёров, от спортсменов до туристов. Спустя несколько лет познакомиться с Анри захотел сам генерал де Голль. Ваша марка Patagonia известна во всём мире. Громогласно заявил он во время их встречи на ярмарке в По. В газетах Андре снова и снова рассказывал свою историю. Идея пришла ему в голову, когда он смотрел на Пиренеи из окна своей мастерской в Малионе, маленьком городке, затерянном в самом сердце страны басков. Он мечтал покорять вершины, но для этого нужна была хорошая обувь. В его рассказах не было упоминаний о нашей поездке в Испалет. «Я мальчишке с шиной. Я исчезла из его жизни и из его памяти». Мы с Калет следили за его восхождением по статьям в газетах. Сегодня в Париже, завтра в Лондоне. С присущей ему изобретательностью он вскоре устроил грандиозную рекламную акцию, отправив трех своих сотрудников в пеший поход по Франции. В течение нескольких месяцев трое «Этче» Этчебере, этчегоен и этчебарн прошли более 1000 километров. И всё ради того, чтобы прославить Патагас. От Малиона до Лилля все только и говорили об Андри. Его гении, его харизме. Судя по фотографиям, он не изменился. Более того, возраст ему был к лицу. Дать тебе лупу, поинтересовалась как-то Колет, когда я уткнувшись носом в газету, пыталась получше рассмотреть его лицо. Я пожала плечами и небрежно перевернула страницу. Колет вернулась в мастерскую и руководила работой швей. Жаннетта и Анжель были рады столь умелой наставнице и тепло её приняли. За прошедшие годы Колет ничуть не утратила своего мастерства. Потрясающая, изобретательная, остроумная Слов не хватало, чтобы описать эту женщину, над которой, казалось, время было не властно. Её американские контакты очень нам пригодились для продвижения наших моделей. После танцовщицы танго настала очередь Голливуда открыть для себя мои испадрели. Мы отправляли их в качестве подарков актрисам, чьи фото красовались на обложках глянцевых журналов. Теперь они приобрели то влияние, которым в своё время обладали кокотки. За их нарядами пристально следили, их обсуждали, им подражали. Альма для Мерлин Манро, Берни для Лорен Бэккол, Тереза для Марлян Дитрих, а для Элизабет Тейлор Рами. Сандалии из золотистой кожи на танкетке из натурального джута. Красивая брюнетка с метистовыми глазами была кумиром нашей девочки. Французских звёзд мы тоже не оставили без внимания. И наши исподрелии пополнили гардероб Жозефины Бейкер, Жанны Моро и совсем юной актрисы, которая нравилась мадмуазель Терезе, Бриджит Бардо. Господи, да напиши ты ему уже, рассердилась однажды Калет, в очередной раз слушая мои жалобы на французскую прессу, которая писала только о достижениях Анри и ни слова о нас. В конце концов, он всегда вёл себя достойно, даже когда ушёл от нас. Он заслуживает того, чтобы поздравить его с успехом. Написать ему? Я чуть было не взорвалась. А я? А он меня поздравил? Месье был не единственным, кто умеет продавать обувь. Вот буквально накануне Пабло Пикассо заказал у меня 3 пары люпенов, туфель в чёрно-белую полоску с тёмной лентой. А Дали красуется повсюду в моих марселях. Кто-нибудь видел, чтобы он рисовал в Патагасах? Андрей действовал мне на нервы. В голове постоянно крутилась та утренняя сцена, когда он ушёл, не сказав ни слова. Неужели ночь с Паскуалем заслуживала почти 20 лет молчания? Я скомкала газету и отправила её прямиком в корзину.